Глава 19 Полина. А вот Эльке желтый идет так, что можно слюной зависти истечь случайно. Ну да, волосы ей позволяют. Длинные, естественные, золотисто-русые. Это я блондинилась лет с 16 Элька же в жизни не прикасалась к краске. И пока она поправляет свои уложенные волнами волосы у зеркала, я смотрю на нее и думаю. — Кольцова, а ты не засланец в тылу врага, а? Элька оборачивается, глядя на меня удивленно. Я красноречиво гляжу на ее платье. «Желтое. Серьезно? Ты жениху не доверяешь? Или мне?» Элька закатывает глаза. «Поль, брось! Вот увидишь, Костя куда лампочки будет. Видела реакцию Варламова вчера? Вот тебе самое лучшее доказательство. Ты в синем бомба. Устоять нереально». Хотелось бы, чтобы это была правда. Из-за пресловутой эпопеи с паспортом Костя ужасно морозился. Даже еще не въехал ко мне, хотя мы ведь договаривались. Пару раз за эту неделю я даже ловила себя на мысли, что, может, и хорошо, что так вышло, и въезд Кости ко мне отсрочился. И всякий раз, когда я себя на этой мысли ловила, тут же отвешивала себе мысленную оплеуху. Он мой мужчина, жених, будущий муж. Я его задела. И, по сути, мне бы чувствовать себя виноватой. А я как будто облегченно выдыхаю. И на самом деле это немножко нервно, И не с той стороны, почему он не торопится, а с той, что, боже, да неужели он наконец поселится в моей квартире? На моей территории. И тут будет не только его бритва, зубная щетка и пара запасных костюмов в шкафу. А он сам и три чемодана, приданного в придачу. Мне придется перестраивать свою жизнь под него. Вообще, по уму и логике, это я бы должна к Косте переехать. Но у меня квартира и получше, и поудачнее расположена. Так что да, ко мне. И, блин, как же это стрёмно. Ещё не паническая атака, но будто бы её подступы. Тьфу. А ведь я за Костю замуж собираюсь. Твёрдо так собираюсь. Так, ладно, не до рефлексии мне. У меня губы не накрашены. А Костя уже паркуется у меня под окнами. Под свой день рождения Костя даже взял отгул на полдня. И он, и часть его приятелей из рекламного отдела моего издательства. Можно было бы отложить гулянку до выходных, но... «Один раз живем», — сказал Костя и взял отгул. Именно поэтому сейчас в час дня торжественно возвещает о явлении именинника мой домофон. Костя поднимается радостный. На самом деле радостный. Даже обнимает меня сразу же, как заходит в квартиру. Целую неделю дулся и этого не делал. «Хорошо выглядишь, Полин», — сообщает он уверенно, отпустив меня и поправляя на носочки. «Она выглядит божественно! Не зажимай невесте комплименты, именинник!» Ухмыляется Элька, а потом исчезает в кухне. Делает вид, что ей прям приспичило попить кофе. Дает мне возможность обнять и поцеловать Костика без свидетелей. Теплый, надежный. На него можно положиться. Что мне еще нужно? «Извини, что давил на тебя!» Вдруг шепчет Костя мне на ухо. «М?» Я удивленно кашусь на него. «Ну, с заявлением и бывшим твоим!» Костя морщится. И я целую его в краешек губ, чтобы не вздумал себе портить настроение мыслями о Варламове. И я тут просто прикинул, даже если бы он не отбрехался, ну что там ему могли впаять? Штраф. И тебе все равно пришлось бы с ним работать. Костя, вырывается из моего горла стон. Ради всего святого, давай забьем на Варламова. У меня в конце концов есть кем заняться. Есть, да? Костя поглаживает меня по спине, смотрит блестящими глазами. Эх, придется сегодня настраиваться на праздники, потому что повода отказывать вроде как и нет. Надеюсь, вино там у Кости хорошее. Вот что это? Климакс? Аллергия на мысли о сексе? Ладно, надо уже чмокнуть моего хорошего в подбородок и надеть уже чулки. Как раз откладывала до выхода. И коробочку с подарочком нужно кинуть в сумку. Надо будет выкроить время и вручить ее как-нибудь не очень заметненько. Как это сделать в ресторане, в котором будет гудеть 30 человек, я понятия не имею. Но и сейчас не могу, оттягиваю до последнего. «Поль, я у тебя ключи от машины оставлю?» Буднично спрашивает Костя, заглядывая ко мне в спальню. Замечает, что я натягиваю чулок, не удерживается, скользит ко мне, тянется к губам с поцелуем, опускает руку на бедро. «Соскучился ужасно», — хрипло шепчет он. «А вот нефиг было дуться, сам дурак Константин Михайлович». «И я тоже». Привычно вру я. Не могу же я сказать, что мне, как обычно, никак от его прикосновений. Элька тут. Да, точно. Костя вздыхает и встает с корточек, на которые успел опуститься. Так, я ключи оставлю. Ты сегодня отмечаешь? Я улыбаюсь, хотя ответ в принципе мне известен. Костя редко это себе позволяет. Трезвенник. Почти. Я сегодня поминаю. Траурным тоном откликается Костик и уходит в гостиную вызывать такси. Особо печальным он при этом не выглядит. Ну, слава богу. А я проверяю, все ли самые необходимые вещи взяла с собой. Телефон, ключи, карточка, коробочка с подарком. Телефон звонит в самый неподходящий момент. Тогда, когда я кинула туфли в пакет и сижу себе, натягиваю на ногу сапог. Разумеется, на половине молнии телефон и начинает свой концерт. Ну вот что там надо и кому? Когда я вижу на дисплее номер и физиономию Варламова, я чуть не роняю телефон из рук. Фотку я на злодимочке еще после развода поставила самую чудовищную, которая только нашлась в моем фотоархиве. И здесь он не бритый, не выспавшийся и растрепанный, но сейчас к собственному недовольству понимаю, что даже на фотке этот поганец до чертиков это такая усталая, запущенная мужественность на всю физиономию. Слушаю. И я не знаю, что ему нужно, но уже готова его послать. Он знает, что у кости сегодня праздник, Может, и напакостить, с него станется. Ты можешь приехать в студию сейчас?» Что-то в его голосе заставляет меня вздрогнуть. Я давненько не слышала голос Димы таким мертвым. Пожалуй, один раз только слышала, когда ему в седьмой раз отказали в вакансии на телецентре. «Что случилось?» Встревоженно спрашиваю я. В прихожую входит Костя, задумчиво смотрит на меня. «Не по телефону, приезжай, Кирсанов ждет!» Рвана выдыхает Дима и сбрасывает. А я остолбенела, смотрю на дисплей смартфона. Что случилось? Что могло такого случиться, что Дима вдруг оказался такой убитый? Он же, чертов, не валяшка. Его же уронить не может абсолютно ничто. Нет, неудачи, неудачи, конечно, были. Года три неудач после окончания универа у него вполне себе имелись. Но я еще тогда поняла. Там, где я опускаю лапки и по-девочковому прячусь от слишком страшных сложностей под одеяло, Дима встает, стряхивает пыль с колен. И идет пахать дальше. Серьезно, он же пахал как конь все то время, что мы были друг с дружкой. И после... Сколько у него сейчас проектов? Три сериала и полнометражка Кирсанова? Я понятия не имею, как он не рвется на лоскуточке. Как успевает? Ну ведь успевает же. И ведь ценят же его. Но вот это... Это что, разбил паралич? И он больше никогда не сядет за клавиатуру? поль что случилось? Негромко спрашивает Костя. Кто звонил? Дима звонил. Растерянно откликаюсь я. Просил приехать в студию. Ну и почему ты не объяснила, куда ему надо идти со своими просьбами? Недоуменно хмурится Костя. Я пожимаю плечами. Я не знаю. Надо было бы, но... Там что-то случилось. Пытаясь понять, что мне делать дальше, отрешенно произношу я. Ну, конечно. Костя смурнеет на глазах. Всегда что-то случается Поле, он всегда получает то, что нужно ему, и ты ему это позволяешь. Кость, у меня контракт вообще-то, напоминаю я. У тебя по расписанию следующий твой визит на пробы актеров главных ролей. И о дате должен сообщить кто, кастинг-директор, а не твой Варламов. Он не мой, устало отмахиваюсь я. Да ладно. Костя раздраженно щурится и скрещивает руки на груди. То есть ты сейчас не собираешься взять и уехать? Собираясь проигнорировать большую часть моего праздника, который вообще-то и в честь нашей с тобой помолвки. Поле я собирался объявить друзьям. А ты собираешься взять и послать это к черту. Из-за одного звонка бывшего. И он не твой после этого? Собираюсь ли я? Вообще-то, да, я собираюсь. Но, по крайней мере, мысленно есть ощущение, что эту варламовскую просьбу действительно нужно услышать. Что-то в ней было такое пробирающее, что нельзя взять и проигнорировать. «Я приеду», — уверенно обещаю я. «Ну, подумаешь, пропущу начало». «Да ладно, какое уж тут начало?» Костя бросает быстрый взгляд на часы. «В центре сейчас ад. В студию ты доберешься часа через два. Пробудешь там час, вернешься еще через два. Пять часов. Поль, приедешь к тому, как официанты со стола убирают? Кость, там может и вправду быть что-то важное», — возражаю я, прямо глядя на него. «Может, тогда пусть он разгребает это сам, Полин!» Раздраженно отмахивается Костя. «Меня просили приехать, меня ждет Кирсанов!» Упрямо качаю головой. «Костя, нужно съездить!» «А там окажется какая-нибудь ерунда, типа романтического ужина с видом на Останкинскую башню!» Зло кривит губы Костя. «Поль, я серьезно, даже не думай!» «Ты спятил, да, Костик?» Вдруг спрашивает Элька. У нее контракт, вообще-то, и не дай бог, там и вправду что-то случилось, и нужна полька. Думаешь, адвокаты Кирсанова будут милосердны? Они поимеют и польку, и издательство, как посредника. Мало не покажется никому. Да, у Ильи Вячеславовича такой милый, обходительный характер, но такие накормленные пираньи юристы. Мне заранее страшно отступать от контракта хоть на полстрочки. «Езжай, Поль!» – невозмутимо улыбается мне Элька. «Не волнуйся, весь торт без тебя не съедим». «И я послежу, чтобы твой жених не уместил ваш свадебный загашник в бельишко-стрептизерши». «Стрептизерши в торте нет, конечно. Все чинно, благородно. Просто Элька угорает». Я торопливо одеваюсь, а потом шагаю к злому, как к черту Костя, невесомо касаясь его ладони. Элька снова понимающая испаряется. «Сокровища, а не подруга». «Костик», — тепло шепчу я, прижимаясь к Косте. «Ну не обижайся, пожалуйста. Это работа. Это важно же». «А я?» Тихо спрашивает мой жених, глядя мне в глаза. Я тебе важен? Очень, Костик. Касаюсь губами его щеки. Подожди. Тянусь за сумкой, вытягиваю из нее коробочку. Черная, широкая, еле подобрала так, чтобы влезла. Я хотела отдать позже и торжественно. Примеряющая, негромко говорю я. Но не хочется дарить тебе подарок, самый последний. Костя открывает коробочку. Там ключи от квартиры. Если честно, для меня это почти то же самое, что подарить ключи от своей жизни. Теперь-то я уже не побегаю. Некуда. Закроешь квартиру сам, ладно? Неловко улыбаюсь я. Только нижний замок заедает немного, имей в виду. Костя же смотрит на открытую коробочку в своей ладони, а потом поднимает ко мне лицо. Не уезжай, Поль, просит он. Останься, забей на Варламова, пусть разбирается сам. Не могу. Я качаю головой и прям вижу, как стекленеет Костин взгляд. Ну вот что это за упрямство, а? Ну тут же вопрос фильма. Костя красноречиво молчит, поэтому я шагаю к двери в тишине. Можно я возьму твое такси? виновато спрашиваю я. Хотя почему виновата? Ну что, я сама, что ли, трэш на студии устроила? Разумеется, ядовито отвечает Костя. Поторопись, там тебя заждались. Почему-то мне кажется, что он хотел сказать иное. Но продолжать этот спор, приближаться к крупной ссоре. И я этого не хочу совершенно. Увидимся в ресторане, произношу я, а Костя снова красноречиво молчит, глядя куда-то мимо меня. Честно говоря, я думала, что мой подарок больше его смягчит, ведь это же шаг ему навстречу. Снос последнего барьера. Я готова его принять. Ну, может, не очень готова, но я хочу, а все остальное придет на ходу. «Беги уже!» — восклицает из кухни Элька, выводя меня из этого ступора. Вздрагиваю, срываюсь, бегу. Костик. Прости, но надо. Я и так уже задержалась. Но что же случилось на студии?